Я опять готовлю отговорки, и опять всё безразлично мне. И соседка, обогнув задорки, оставляет нас наедине. Не плачь, не морщи пухлых губ, не собирай их в складки, разбергишь присохший труп.